Величайшие люди в истории. грандисими. Якопо Оливьери. Стивен Хокинг. Разум, стремящийся к бесконечности. Глава первая. Вначале был взрыв. Жизнь была бы трагичной, не будь она такой смешной. Так говорил сам Стивен Хокинг, а значит, этим словам можно верить. Дело в том, что он был не только одним из самых блестящих и знаменитых ученых нашего и конца прошлого столетия, но и человеком с превосходным чувством юмора. Его тонкая ирония и пристрастие к шуткам приобрели не меньшую известность, чем созданные им теорией об устройстве Вселенной. Он смеялся над своими недугами. Тяжелая прогрессирующая болезнь лишила его возможности двигаться. Большую часть жизни Стивен был прикован к инвалидной коляске. Впрочем, это не мешало ему заниматься сложнейшими вычислениями и писать познавательные книжки про Вселенную, которые расхватывали, как горячие пирожки. Еще бы, ведь они были понятны даже тем, кто ничего не смыслит в науке. Хокинг объехал весь мир, выступая на конференциях, успел два раза жениться и воспитать троих детей. Ему довелось испытать состояние невесомости в свободном падении. Этот эксперимент организовало агентство НАСА. НАСА. Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства. Невероятная популярность Хокинга вырвалась за границы научного мира. Он стал настоящей звездой поп-культуры, редчайший случай для ученого. А еще он сочинял книжки для детей и участвовал в развлекательных шоу. О его жизни и научных теориях ставили спектакли, снимали художественные документальные фильмы. Стивен играл самого себя в комедиях и научно-фантастических сериалах и даже стал героем мультиков. Впрочем, расскажем-ка все по порядку. То есть начнем с самого начала. Хоть Стивен и сказал бы, что в любой замкнутой системе беспорядок всегда только увеличивается. Так гласит один из законов термодинамики, в котором речь идет о так называемой энтропии. Энтропия — мера беспорядка и хаоса. Он действует во всей Вселенной, что уж говорить про какую-то книжку. Всякий разумный человек считает, что любое совпадение, даже самое удивительное, всего лишь дело случая. И тот факт, что Стивен Хокинг появился на свет ровно через 300 лет после смерти Галилео Галилея, одного из отцов астрофизики, чистой воды случайность. А произошло это 8 января 1942 года. Вторая мировая война уже три года полыхала по всей планете. И хоть разрывы бомб, сброшенных на Англию немецкой авиацией, даже отдаленно не могли сравниться с мощью Большого взрыва, теория о нем была выдвинута всего за 10 лет до войны. Для англичан они стали сущим кошмаром. Теория Большого Взрыва основана на предположении, что Вселенная возникла в результате одного единственного мощного взрыва. Правда, городок Оксфорд счастливо избежал этой участи. Воюющие страны заключили соглашение о том, что они обязуются не бомбить университетские города. Для Германии это означало, что британские самолеты сохранят мирное небо над городами Гейдельберг и Геттинген. В ответ немецкая авиация обещала пощадить Кембридж и, да-да, именно Оксфорд. Вот почему жители столицы Фрэнк и Изабель Хокинг в спешке переехали в этот городок. Это произошло сразу после того, как взрывная волна в дребезге разнесла стекла в их лондонском доме. Они успели вовремя. На свет вот-вот должен был появиться малыш Стивен. Супруги прекрасно знали Оксфорд. Хоть их родители не были богатеями, в свое время они сделали все, чтобы дети смогли учиться в знаменитом университете этого городка. Позже Фрэнк стал врачом, специалистом по тропическим болезням, а Изабель, сменив ряд занятий, поступила на службу секретарем. Они встретились и поженились в Лондоне в самом начале войны. Вскоре Фрэнк и Изабель вернулись со своим первенцем в Лондон, И поселились в Хайгейте, излюбленном районе академиков и ученых. Война еще не закончилась, но каждый истинный лондонец, начиная с королевской семьи, считал делом чести оставаться в столице. Обстановка в городе была тревожная, и британское правительство выдвинуло лозунг: сохраняйте спокойствие и продолжайте жить. Супруги Хокинг поселились в прекрасном доме в викторианском стиле, который им повезло купить по сходной цене. Война диктовала свои законы, цены на жилье рухнули. Горожане понимали, что всякий дом в любой момент мог исчезнуть под бомбежками, которые грозили стереть Лондон с лица земли. И в самом деле, одна из смертоносных немецких ракет, Фау-2, угодила в здание по соседству с домом Хокингов. Так случилось, что в ту минуту Стивен и его младшая сестренка Мэри были с мамой на прогулке, а вот папа Фрэнк задержался дома. По счастью, отец семейства остался цел и невредим, и даже дом почти не пострадал. Но долгие годы на улице зияла глубокая воронка от взрыва, в которой маленький Стивен очень любил играть. Несмотря на войну, у малыша было счастливое детство. Правда, как часто случается в тяжелые времена, многого не хватало. Больше всего Стивена огорчало то, что у него не было паровозика. Фабрики игрушек закрылись, Но малышу ужасно хотелось иметь свой собственный поезд. Чтобы хоть как-то утешить сына, папа выпилил паровозик из деревяшки. Но Стивен вовсе не обрадовался. Он мечтал о поезде, который ездил бы сам по себе. Наконец, папе удалось купить подержанный заводной паровозик. Он был в плачевном состоянии, но папа, вооружившись паяльником, в два счета его починил и вручил сыну на Рождество. Стивену тогда не было и трех лет. После первых восторгов он снова приуныл. И этот провозик плохо катится. Когда война закончилась, мистер Хокинг отправился в рабочую поездку по Америке, откуда привез подарки для всей семьи. Таких вещей в послевоенной Европе было днем с огнем не сыскать. Для мамы — нейлоновые челки, для сестренки Мэри — кукла с закрывающимися глазками, а для Стивена — Игрушечный поезд, завопил он, едва открыв коробку, сам не свой от радости. И рельсы в виде восьмерки, а еще три вагончика и локомотив с путеочистителем в придачу. Путеочиститель – предохранительная решетка, расположенная на носу у локомотива, который откидывает с пути посторонние предметы, например камни, снег, ветки. Поезд был, конечно, чудесным, но только его тоже нужно было заводить ключом. На самом деле Стивен мечтал об электрическом поезде. Он хотел его больше всего на свете и ни о чем другом даже думать не мог. Недалеко от их дома на витрине магазина в районе Краучент красовалась дивная вещица, модель настоящей железной дороги. Подросший Стивен часами разглядывал это чудо. В конце концов он решил действовать. Когда родителей не было дома, он отправился в банк и снял все свои сбережения. Деньги, подаренные ему по разным поводам, начиная с Кристин. Не бог весть, какая сумма, но на детский электрический поезд ее хватило. «Наконец-то он мой!» — с ликованием думал Стивен, пускаясь вовсю прыть домой. Увы, ему опять не повезло. У поезда барахлил мотор, но сдать игрушку обратно в магазин у мальчика не хватило духу. В такие времена, как говорил его папа, иметь хоть что-то, кроме самого необходимого, уже было подарком судьбы. Ну а если этот подарок оказался бракованным, тут уж ничего не поделаешь. Стивен попытался исправить крохотный моторчик локомотива и даже сдал его в починку, но толку от этого было мало. Мальчик так любил игрушки, что, став старше, начал сам их придумывать. Со школьных лет он принялся изобретать работающие модели самолетов и кораблей. Стивен не был рукастым, поэтому тонкую ручную работу он доверял своему школьному другу. Его отец имел дома отличную мастерскую. Юному Хокингу было важно, чтобы модели исправно работали, а уж как они выглядят — дело десятое. Затем пришел черед новой забавы. Вместе с другим приятелем он стал придумывать настольные игры. Стивен брал за основу классические игры, такие как «Монополия», и усложнял их. К примеру, добавлял фабрики и заводы, выпускавшие промышленные товары. Изделия всех цветов радуги перевозились, что любопытно, по железным дорогам. А потом он увлекся игрой из жизни Средневековья, где каждому игроку полагалось править целой династией. Она изображалась в виде ветвистого фамильного дерева. В основе таких игр в сущности лежало создание сложных систем. Уже тогда Стивену не терпелось понять, как они устроены и как ими управлять. Тогда он еще не знал, что через много-много лет эта любознательность приведет его к изучению самой сложной из систем — Вселенной. Глава вторая. Расширение. Кроме игрушек, Были у Стивена и другие заботы. Особенно его удручали уроки в младших классах. Скука, да и только. Учителя школы «Байрон Хаус» в Хайгите, куда ходили отпрыски интеллектуалов, придерживались прогрессивных взглядов. В отличие от большинства английских школ, там не заставляли учиться из-под палки. Дети осваивали программу «Черепашьим шагом», без зубрёжки, как бы само собой меня там ничему не учат вечно жаловался стивен своим родителям и все же такой метод обучения принес свои плоды в конце концов мальчик научился читать правда это произошло когда ему стукнуло восемь лет а его вторая сестренка филиппа училась по старинке и начала читать уже в четыре года учеба шла с большим скрипом успеваемость у него была куда ниже средней поначалу он даже угодил в число худших учеников мама попыталась образумить сына — Стивен, все-таки нехорошо, что ты в самом конце списка. — Не волнуйся, мам, — Преспокойно ответил он. — Другие ученики знают не больше моего. В доме Хокингов все дышало культурой. Было принято свободно разговаривать на любые темы. В этой семье в особом почете были книги. Читали даже за едой. Впрочем, в Хайгейте, где жили одни интеллектуалы, это никого не удивляло. Однако в 1950 году Национальный институт медицинских исследований, где работал отец, перевели в новое здание на окраине города. Ездить туда каждый день через пол Лондона было слишком утомительно, поэтому папа Фрэнк решил переехать в пригород, а в столицу приезжать только на работу. Семья поселилась в городке Сент-Олбанс, купив огромный дом в любимом викторианском стиле. Когда-то здесь обитало богатое семейство с целой армией прислуги. Стивен вспоминал, что в буфетной висела старенькая доска, на которой загоралась лампочка. Она показывала, из какой комнаты хозяева позвонили в колокольчик. Хокинги не были такими толстосумами. Папа Фрэнк потратил на дом почти все деньги, так что ремонт был ему не по карману. Вот почему, не считая самых необходимых переделок, дом сохранил запущенный вид, в котором пребывал с давних пор. Таким он останется еще на долгие годы. Папа Фрэнк вырос в бедной семье и не очень-то любил раскошеливаться. Из экономии он даже отказался провести в дом центральное отопление, а зимы в Англии стояли прихолодные. Так что пришлось всем домочадцам, включая приемного сына Эдварда, обзавестись печками и натягивать на себя сразу несколько толстых свитеров. Стивен быстро освоился в заброшенном доме. По совету своей любимой кузины Сары, дочери одной из бесчисленных маминых сестер, он выбрал себе крошечную комнатку в форме буквы «Г». Видимо, раньше там ютилась горничная. Из окна этой коморки можно было тайком вылезти на крышу пристройки, а оттуда спрыгнуть на землю. Неплохая лазейка. Переехав, семья Хокингов сменила не только место жительства, но и круг общения. Некоторые привычки этой семьи книгачаев, например, чтение за едой, приводили соседей в полное недоумение. Хокинги прослыли семейкой со странностями. Доходило до того, что гости, желая завести самый обычный разговор, обращались к совсем юному Стивену. Со стороны он казался единственным здравым человеком в доме. Папа с мамой совсем не думали о внешних приличиях. Им и дела не было, о чем судачат соседи. А вот Стивен как это часто бывает у подростков, порой стеснялся некоторых чудачеств своих родителей. К примеру, когда семье понадобилась новая машина, отец решил купить старое лондонское такси на военную развалюху. В саду отец со Стивеном соорудили так называемый гараж, жалкую лачугу из гофрированного железа. Ее вид вызвал возмущение всей благопристойной публики в округе. А потом произошел совсем вопиющий случай. Родители купили у цыган пеструю кибитку и сделали из нее жилой прицеп для летнего отдыха на юге Англии. Отец догадался перекрасить его в зеленый цвет. Из армейских носилок, оставшихся с войны, он сколотил двухъярусные детские кроватки и установил их внутри фургона. В 50-е годы семья проводила в этом домике на колесах каждый отпуск. Но однажды чиновники из Совета графства, куда хокинги регулярно ездили на отдых, приказали отцу убрать фургон. Узнав об этом, Стивен испытал приятное чувство облегчения. А как-то раз ему посчастливилось провести целое лето на море. Папа Фрэнк должен был уехать на четыре месяца в Африку изучать тропические болезни. Мама, не желая оставаться одна с детьми, решила посетить свою подругу, которая жила на испанском острове Майорка. Там Изабель арендовала целый дом. Для Стивена наступили веселые деньки. Вместе с Уильямом, сыном маминой подруги, они с утра до вечера катались на парусной лодке и ныряли в море. Стивен совсем не скучал по новой школе в Сент-Олбансе, где не проучился и полугода. Это учебное заведение считалось женским, но, как ни странно, туда принимали и мальчиков до десяти лет. Впрочем, учебу Стивен не забросил. Отцом Уильяма был сам Роберт Грейвс, знаменитый поэт, писатель и знаток античных мифов. Он поручил своему ученику, молодому ученому, регулярно заниматься со Стивеном и Уильямом. Но того, куда больше интересовали свои собственные сочинения. Он лишь задавал мальчишкам учить отрывки из Библии, утверждая, что это прекрасный способ подтянуть английский язык. Хоть библейские чтения и наводили скуку на Стивена, Они не могли испортить радость от нежданных и долгих каникул. Семья Хокингов собралась в полном составе в Лондоне как раз к началу грандиозного события, проходившего на берегу Темзы. Правительство хотело вселить надежду в сердца британцев. Фестиваль Британии был призван показать, что теперь, когда война позади, страну ждет счастливое будущее. Эта выставка достижений архитектуры, промышленности и технологий произвела настоящий переворот в сознании Стивена. Он открыл для себя все самое передовое в области науки и искусства. Впрочем, на его школьных успехах это никак не отразилось. В английской системе образования того времени царила строгая иерархия, разделение детей по способностям. Учеников, не набравших нужный балл, безжалостно переводили на уровень ниже. Такой удар по самолюбию выдерживали не все – Многие ученики окончательно теряли веру в себя. Стивен никогда не гнался за оценками. В первом семестре учебы в школе он еле-еле набирал минимальный балл, позволявший оставаться на первом уровне, где учились самые способные дети. А в конце учебного года он чудом избежал позорного перевода в класс для отстающих. Глава третья. Сингулярность или точка отсчета. Сингулярность. Одно из ключевых понятий в работах Стивена Хокинга. Космологическая сингулярность представляет собой маленькую точку, из которой и зародилась Вселенная. Эта сверхплотная точка обладает сверхвысокой температурой. Когда Стивену минуло 13 лет, отец решил записать его в Вестминстерскую школу, одной из самых престижных частных школ Великобритании. Он был уверен, что там сын сможет приобрести не только знания, необходимые для будущей профессии. Отец лелеял надежду, что Стивен пойдет по его стопам и станет врачом. Но и так называемые хорошие манеры. А без них не обойтись, думал отец, если хочешь завести полезные знакомства, выбиться в люди и зажить безбедной жизнью. Папа Фрэнк был убежден, что сам он, человек без связей, в свое время не сделал карьеру именно по этой причине. Так это было или нет, но чтобы учиться в столь дорогой школе, Стивену нужно было выиграть стипендию. Однако накануне вступительного экзамена его свалила горячка, и в назначенный день он не явился. «Железистая лихорадка», — вынесли вердикт врачи. «В его возрасте такое бывает. Коварную болезнь, которая часто подстерегает детей, Стивен победил. Только вот стипендия уплыла из-под носа. Пришлось продолжить занятия в школе Сент-Олбанса. Как он сам вспоминал, учили там ничуть не хуже, а то и лучше, чем в престижном Вестминстере. В своем классе Стивен числился середнячком, домашнюю работу делал кое-как, а писал точно лапой. Правда, он попал в класс для особо одаренных детей, так что ума ему было не занимать. Одноклассники даже прозвали его Эйнштейном по имени великого ученого, отца теории относительности, незадолго до этого покинувшего наш мир. Именно тогда у Стивена стали появляться друзья со схожими интересами. О чем они только не говорили? Об игрушечных моделях и научной фантастике, о самых обычных вещах и мудреных теориях. Часами напролет. Особенно их занимал вопрос, как появилась Вселенная. Что лежит в ее основе? Божественное начало? Законы математики или что-то еще? В старших классах Стивен узнал, что чем дальше от нас расположены звезды и галактики, тем более красным кажется свет, исходящий от них. Это явление называют красным смещением. Это значит, что звезды от нас удаляются, а Вселенная расширяется. В противном случае звездный свет становился бы синим. Здесь речь идет о синем смещении. Причем расширение Вселенной началось из точки, совпадающей с центром так называемого... Большого взрыва. Стивен не верил собственным ушам. Неизменная и статичная вселенная казалась ему куда понятней. В отличие от Вестминстера, в школе Сент-Олбанса галантным манерам не обучали. А значит, прощайте, папины надежды. Но Стивену было не до того: в старших классах он стал все больше увлекаться физикой и математикой, а жизнь показала, что в этих науках вполне можно было преуспеть. И без светского лоска. За два года до окончания школы он решил специализироваться в этих двух дисциплинах. Отец был категорически против. Хотя он и поощрял увлечение сына точными науками и даже занимался с ним математикой, но в глубине души надеялся, что Стивен станет врачом. К тому же старший Хокинг считал, что физикам не так-то просто найти работу одна дорога в школу, а всем известно, что на учительскую зарплату не разгуляешься но я хочу разобраться, как устроен мир. — Конечно, тебя хлебом не корми, только дай что-нибудь разобрать. Ты такой с детства. Разбирать-то ты мостак, а вот собрать все, как было, не можешь. — Да знаю, знаю. Руки у меня не очень умелые. Тем более надо идти в теоретики. — Уж лучше бы ты выбрал биологию. Если передумаешь идти в науку, всегда сможешь стать врачом. — Пап. В биологию идут те, кто звезд с неба не хватает, а те, у кого есть голова на плечах, занимаются физикой и математикой. Ну, на худой конец возьми еще и химию. Если наскучит математика, пойдешь на факультет естественных наук. Хм. Ну ладно. На деле химия оказалась самым веселым предметом. Чего только стоили опыты с забавными реакциями, где все шипело, бурлило, а порой и взрывалось. А вот на уроках физики Стивен откровенно скучал. Все ему казалось простым и понятным, и все же только физика с астрономией могли ответить на вопросы, о которых они бесконечно спорили с друзьями. Откуда мы произошли и зачем мы существуем? Пока Стивен сдавал выпускные экзамены, семья Хокингов неожиданно уехала в Индию, куда отца отправили в научную командировку на целый год. На это время Стивен переехал в дом доктора Хамфри, «Коллеги отца». Как-то раз юноша спустился в подвал и обнаружил, что он весь уставлен паровыми двигателями. В свое время их мастерил отец владельца дома. С тех пор Стивен проводил там каждую свободную минуту. А потом наступили долгожданные каникулы. Стивену удалось съездить в Индию и повидаться с папой, мамой, братом и сестрами. Получив аттестат зрелости, Стивен задумался, какой университет выбрать. Папа Фрэнк, разумеется, советовал поступать в Кембридж или Оксфорд, самые престижные английские университеты. А вот директор школы Сент-Олбанса сомневался, что Стивена примут в Оксфорд. Уж слишком молод. Хокинг все же отправился на экзамен в надежде получить стипендию. И ему это удалось? Стивену едва исполнилось 17 лет, куда меньше, чем другим поступившим. На первых двух курсах он чувствовал себя одиночкой — Старшие товарищи не спешили приглашать его в свою компанию. К третьему курсу это ему порядком надоело, и он решил завести друзей. А лучший способ для этого — вступить в один из студенческих клубов Оксфорда, что перебой зазывали в свои ряды. Стивен выбрал лодочный клуб и стал членом грибной команды, которая принимала участие в гонках по местной реке. Хокинга взяли рулевым. Он должен был задавать ритм грибцам, выкрикивая в рупор команды, направлять лодку и следить, чтобы она держалась на безопасном расстоянии от других. Ничего сложного. Чего не скажешь о грибцах, которым приходилось дружно ворочить веслами. Но у Стивена был талант притягивать неприятности. На первом же соревновании он не справился с управлением, один из тросов застрял в штурвале. В результате лодка сбилась с курса, а команда выбыла из гонок. Несмотря на всю свою невезучесть, Стивен наконец-то обзавелся друзьями, чему он был безмерно рад. Теперь было с кем посидеть в баре и танцевать на вечеринках до глубокой ночи. Правда, ради этого приходилось нарушать строгие правила колледжа, ведь ворота в общежитии запирали ровно в полночь. За поведением студентов и студенток — они жили в разных зданиях — следило бдительное око начальства. Ну а если кому-то, то есть почти всем, Хотелось выйти после полуночи, перед ними вставала преграда, стена, на которой угрожающе торчали ряды острых шипов. Впрочем, чтобы любители ночных прогулок не причинили себе вреда, администрация распорядилась оставить на стене небольшой участок без шипов. Стоит ли говорить, что все охотно пользовались такой лазейкой? Стивен буквально купался в этой атмосфере непринужденности, далекой от мира ученых сухарей. Он сразу заметил, что в Оксфорде, по крайней мере в те времена, было не принято слишком усердно грызть гранит науки. Среди студентов бытовало мнение, что если ты гений, то напрягаться незачем. Но если нет, то знай свое место, все равно выше головы не прыгнешь. Здесь никто не стал бы зубрить с утра до вечера ради диплома с отличием. Это удел бездарей. Юный Хокинг не стал исключением. Хоть программа обучения ему и нравилась, учился он с прохладцей, и не горел желанием корпеть над учебниками. Позже он подсчитал, что за первые три года в Оксфорде он уделил учебе около тысячи часов, то есть примерно по часу в день. Лекции Стивен не конспектировал, а листочки с решением задач, которые он щелкал как орешки, сразу после проверки летели в мусорную корзину. Впрочем, всем сразу стало ясно, что котелок у Хокинга варит. Как-то раз ему с товарищами Задали выучить главу из книги «Электричество и магнетизм», к которой прилагалось тестовое задание из 13 вопросов. Ответы надо было сдать на следующий день. Задание было столь сложным, что к вечеру товарищи Стивена едва успели ответить на один вопрос. Наступило утро, а беззаботный Стивен, к всеобщему удивлению, даже не заглядывал в книжку. Он, заперся в своей комнате, а через пару часов вышел, держа в руках листочек с ответами. «Ух ты! Какие каверзные вопросы! Мне удалось ответить лишь на десять!» Восхищенные друзья так и застыли на месте. Вот это да! Впрочем, Стивен продолжал относиться к учебе спустя рукава. «Как жаль, что он учится в полсилы!» — огорчались его товарищи. «Такой мощный ум пропадает!» Глава четвертая. Энтропия. И вот наступила пора выпускных экзаменов. Так как Стивен учился не очень-то усердно, он решил выбрать экзамен по теоретической физике. Там требовалось меньше фактических знаний, и он надеялся проскочить. Накануне испытаний Стивен так разволновался, что ночью глаз не сомкнул. В результате на экзамене он едва не провалился. На финальном собеседовании экзаменаторы спросили его о планах на будущее. «Меня интересует космология», — ответил Стивен. «Если получу диплом первой степени, займусь наукой в Кембридже, а если второй, останусь здесь, в Оксфорде». «Космология. Раздел физики, изучающий Вселенную в больших масштабах и включающий в себя учение о структуре и эволюции всей охваченной астрономическими наблюдениями части Вселенной. Большая российская энциклопедия». Так он получил диплом первой степени. Видимо, они просто захотели... «Избавиться от меня», — с иронией говорил Стивен. Это событие он решил отметить поездкой на восток. Стивен добрался до Ирана как раз в тот момент, когда там произошло страшное землетрясение. Однако он ничего не заметил, так скверно чувствовал себя в тот день. Такое с ним уже случалось во время учебы в Оксфорде. Хокинг вдруг становился неуклюжим и ощущал странную скованность в движениях. Как-то раз после занятий он ни с того ни с сего упал с лестницы. Друзья тотчас кинулись к нему на помощь и на руках отнесли его в комнату. Стивен долго не мог прийти в себя. Его осмотрел врач, но на все расспросы ответ у него был один — «Веди здоровый образ жизни». В 1962 году Стивен поступил в Кембридж. Наконец-то он мог заняться делом, которое увлекало его все больше и больше — изучением Вселенной. Но по какому пути пойти — В те времена существовало немало теорий о Вселенной и подходов к ее исследованию. Порой они противоречили друг другу. Может выбрать космологию, которая изучает Вселенную в больших масштабах, или взяться за чрезвычайно малые элементарные частицы. Элементарные частицы – первичные мельчайшие частицы, из которых состоит материя. На практике их невозможно расщепить на составные части. Впрочем, Хокинг полагал, что подходы к изучению таких частиц давно устарели. Гораздо больше его привлекала теория относительности Эйнштейна. Однако в ту пору космология и теория гравитации считались крайне сложными для исследований, и ученые обходили их стороной. И все же Стивен выбрал именно эти направления. Так как в Оксфорде он в основном изучал физику, то его преподаватель посоветовал ему заняться астрофизикой. Этот раздел астрономии изучает явления, происходящие в самых разных небесных объектах, от звезд до антивещества. Антивещество — материя, состоящая из античастиц. Но Хокингу это показалось слишком просто. На самом деле его интересовала Вселенная целиком, от начала и до конца. Почему Вселенная вообще существует, раздумывал он. Чтобы ответить на этот вопрос, Нужно было углубиться в такие научные материи, как электродинамика, энтропия и теория времени. И хоть юному Хокингу не хватало знаний по математике, кое-какие идеи об устройстве Вселенной у него уже были. Он делал первые шаги в науке, но его выступления на лекциях таких маститых ученых, как профессор Хойл, вызывали у слушателей целую бурю эмоций от удивления до возмущения. Откуда взялся этот щуплый очкарик, мальчишка, что позволяет себе делать столь дерзкие заявления? Кто он, возмутитель спокойствия или начинающий гений? Вся эта шумиха совершенно не смущала Стивена, скорее забавляла. У него всегда было отменное чувство юмора, однако теперь ему было не до шуток. В ту зиму, катаясь на коньках, Стивен вдруг почувствовал, что ноги перестали слушаться. Он рухнул на лёд, и не смог подняться. На этот раз он прошел серьезное медицинское обследование. Врачи взяли у него образец мышечной ткани и сделали рентгеновские снимки. Диагноз прозвучал, как гром среди ясного неба. Бас. Боковой амиотрофический склероз. Редкая и, увы, смертельная болезнь. Она прогрессирует медленно, но верно, постепенно лишая человека способности двигаться. Убитые горем родители спросили врачей, долго ли проживет их сын. Жить ему осталось от силы года два. Наука здесь бессильна. Увы, тут уж ничего не поделаешь. От такого известия у Стивена все внутри похолодело. Ему шел 22 второй год. Болезнь станет подтачивать его организм медленно. Легкие и сердце будут работать, как прежде. Но мышцы мало-помалу перестанут слушаться. При этом ум останется ясным. Его сознание окажется словно запертом в неподвижном теле. Стивен погрузился в глубокую депрессию. Какой смысл работать над диссертацией? Все равно он не доживет до ее защиты. Его стали мучить кошмарные сны. Как-то ночью Стивену приснилось, что его приговорили к смертной казни. Но что удивительно, страшный сон не поверг его в пучину отчаяния, а стал началом крутых перемен. До болезни все Стивену казалось скучным, но теперь, если казнь отложат или меня каким-то чудом помилуют, я смогу еще столько всего сделать, — подумал он, проснувшись. Как ни странно, но его недуг, личная энтропия Стивена, сработал как катапульта. Катапульта — метательная машина. Болезнь словно встряхнула его — и вывела из состояния душевной апатии. Хокинг вдруг понял — хватит раскисать. Если ему и впрямь суждено скоро умереть, то остаток жизни он посвятит науке, он должен разработать, а если получится, то и доказать свои теории о Вселенной. Впрочем, тот сон был не единственной причиной, по которой Стивен снова захотел жить. В ту пору в его судьбе произошло еще одно совпадение. Звезды сошлись. Он встретил свою любовь. Глава пятая. Сила взаимного притяжения. Ее звали Джейн Уайлд. Эта умная и милая девушка изучала иностранные языки в Лондонском университете и была младше Стивена на два года. Их первая встреча произошла совершенно случайно. Они познакомились на вечеринке и проговорили весь вечер. Стивен сразу понравился Джейн. Он безумолку рассказывал о своих необыкновенных теориях и отпускал колки но забавные шутки. Пару дней спустя они столкнулись на улице. Стивен расхрабрился и пригласил девушку на свидание. Эта встреча, так вовремя посланная ему судьбой, решила все. Молодые люди стали встречаться и вскоре поняли, что полюбили друг друга. Стивен, который в то время еще мог ходить, хоть ему частенько приходилось опираться на спутника, рассказал девушке о недуге, которая рано или поздно приведет его к полному параличу. А еще заметил, что жить ему, видимо, осталось недолго. Джейн успокоила любимого, ведь теперь они вместе, а вдвоем легче одолеть любую беду. Она с восхищением смотрела на Стивена Он никогда не сдавался. Джейн была хорошо образована, отличалась живым умом и сразу поняла, что отныне должна помогать Стивену во всем, даже в его работе. Она станет неустанно заботиться о нем, несмотря на все трудности. Для начала надо было завоевать доверие его родителей, которые были не в восторге от выбора сына. Они полагали, что девушка бросит Стивена, как только болезнь перейдет в тяжелую форму. И все же Стивен и Джейн не расстались, они обручились, а через год сыграли свадьбу. Их брак продлится четверть века. Со временем у них родится трое детей — Роберт, Люси и Тим. С появлением семьи у Стивена словно открылось второе дыхание, тем более что годы шли, а он, вопреки прогнозам врачей, продолжал жить. Молодой ученый получил исследовательскую стипендию Защитил диссертацию по теоретической физике и начал писать свои первые научные статьи. Джейн повсюду следовала за мужем. Ему становилось все труднее передвигаться без посторонней помощи. Болезнь потихоньку добралась до речи. Стивен начал шепелявить, точно во рту у него была каша. Да и руки отказывались служить. Стало сложно печатать на компьютере, а тексты приходилось диктовать. Джейн... Набравшись терпения, взялась переводить невнятную речь Стивена и писать под его диктовку. А еще помогала мужу во всех житейских делах. Одевала его, мыла и даже начала водить машину. И все же нет худа без добра. Чтобы обхитрить болезнь, Стивен стал придумывать всякие уловки. Не получается писать — не беда. Он будет мыслить не формулами, а картинками. Такой метод работы — подсказывал ему яркие образы для своих теорий. И как знать, может, не будь этого недуга, ученый не смог бы так сосредоточенно размышлять и не создал бы свои прославленные теории, например, теорию о черных дырах. Вы можете спросить, а что такое черные дыры? Прежде всего, заметим, что чем крупнее звезда, тем больше силы ее гравитационного притяжения. Гравитация именуемая также притяжением или тяготением. Это незримая сила, которая притягивает объекты друг к другу. Чем больше масса объекта, тем сильнее его притяжение. Благодаря земному притяжению, например, кот прыгает с дерева вниз, а яблоки в саду падают на землю. Нас всех притягивает земля, имеющая огромную массу. Закон всемирного тяготения был открыт английским ученым Исааком Ньютоном в XVII веке. Когда жизнь гигантской звезды размером больше Солнца подходит к концу, то под действием огромной силы гравитации ее атомы с нарастающей скоростью начинают притягиваться друг к другу, и тогда звезда принимается коллапсировать, то есть стремительно сжиматься, сокращаясь в размерах. Гравитационный коллапс, быстрое сжатие звезды под действием собственной силы тяготения. Если этот процесс продолжится, то ее размер уменьшится, до крошечной частицы от того, какой звезда была в начале. Однако материя, из которой состояла звезда, никуда не денется. А теперь представьте. Сначала звезда была раскаленным гигантом, потом превратилась в крохотную крупицу, но ее масса осталась прежней. Это значит, что звезда сжалась плотно-плотно, да так, что даже свет не может вырваться наружу. Ничто не может выскочить из этой ловушки, ни материя, ни энергия. Так появился термин «черная дыра», ведь все, что туда попадает, обратно не возвращается. В такой сверхплотной звезде максимально сжимается как пространство, так и время, поэтому в черной дыре их практически нет. В сущности, время не существует отдельно от пространства. Оно представляет собой лишь одно из измерений, определяющих пространство. Если мы внимательно посмотрим на любой предмет, то обнаружим, что кроме ширины, высоты и глубины у него существует еще одна величина — отрезок времени, в течение которого этот предмет находится в данном месте. А значит, время по праву можно назвать четвертым измерением, таким же важным, как и три остальные. А теперь вообразим что кто-то уселся на поверхности черной дыры, чтобы понаблюдать за космосом. На самом деле это невозможно, так как чудовищная сила гравитации тотчас раздавила бы смельчака. Он бы увидел, что в космосе все происходит с бешеной скоростью, ведь время наблюдателя, наоборот, стояло бы на месте. Как неудивительно, но идея черных дыр известна с тех пор, как люди стали заниматься физикой, вернее, ее теоретическим разделом. В XVIII веке Когда явление гравитации уже было открыто, ученые выдвинули предположение, что некоторые звезды могут превращаться в черные дыры. Однако до появления мощных современных телескопов никому не удавалось показать, что такие черные дыры и вправду существуют. Да и сегодня напрямую увидеть черную дыру не получится, ведь она не испускает свет, а значит, становится самой настоящей невидимкой. И все же... Дыру можно обнаружить по ее влиянию на окружающее пространство. Ее мощная сила гравитации притягивает любой предмет, оказавшийся рядом, а дыра в мгновение ока его проглатывает. Вокруг дыры образуется зона невозврата, так называемый горизонт событий, за которым обратной дороги нет. Черная дыра способна даже изменять орбиты близлежащих звезд. Орбита от латинского орбита. Колея, дорога, путь. Траектория движения небесного тела. Наблюдая за подобными аномалиями в движении светил, исследователи могут понять, где находится сама дыра. Аномалия. Отклонение от нормы или правила. Однако Хокинг усомнился, неужели и вправду ничто не может вырваться из черной дыры. Знания, которые он получил, изучая квантовую механику, подсказывали ему, что черная дыра – не может удерживать в своих недрах все что проглотило если черные дыры обладают энтропией значит у них есть температура а следовательно они должны испускать какое то излучение при этом считается что черные дыры ничего не выпускают наружу как такое возможно размышлял стивен в основе квантовой механики лежит принцип неопределенности он гласит что вселенной правит случай а это значит что у частиц нет строго определенных траекторий движения в пространстве времени. Если мы захотим проследить за конкретной частицей, то никогда не сможем точно сказать, где она находится в тот или иной момент. В 1974 году Стивену пришла в голову идея, что черные дыры, возможно, не так уж и черны, иначе говоря, они удерживают не все, что поглотили. Ученый выполнил сложнейшие расчеты — и показал, что существуют частицы, способные вырваться из дыры в виде излучения. Это открытие в научном мире стали называть излучением Хокинга. Если такое излучение существует, значит черные дыры не могут жить вечно, потихоньку они испаряются, а в конце концов взрываются и гибнут. Если это так, то Эйнштейн ошибался, когда говорил, что Бог не играет в кости, заметил Стивен. Бог не только играет в кости, но иногда бросает их так далеко, что нам не видно. Выражение знаменитого физика Альберта Эйнштейна ⁇ Бог не играет в кости ⁇ означает, что в мире нет ничего случайного, а все закономерно. Поначалу ученый не был до конца уверен в своей теории и рассказал о ней лишь немногим коллегам. Однако весть о революционном открытии, быстро облетела научный мир. В день рождения Стивена у него зазвонил телефон. Это был его коллега Роджер Пенроуз. Он так восхищался новой теорией, что говорил и говорил без передышки. Разговор затянулся, и у Стивена к его досаде даже остыл обед. Теория Хокинга до сих пор вызывает споры. Когда Стивен публично рассказал о своем открытии, многие исследователи с ним не согласились. Впрочем, космология тем и интересна, что ставит перед учеными непростые задачи, а Вселенная крепко хранит свои тайны. Глава шестая. Стрела времени. Теперь уже Стивен еле-еле поднимался по лестнице своего дома. Превозмогая себя, он буквально полз по ступенькам вверх, цепляясь за перила. По улицам он ковылял, опираясь на костыли, но скоро и они перестали помогать. Стивену пришлось смириться с неизбежным. Отныне он будет передвигаться на инвалидной коляске. И все же ученый не падал духом, с завидной пунктуальностью приезжал на работу, продолжал читать лекции и писать книги. Во время поездки в Швейцарию Стивен тяжело заболел пневмонией. Его немедленно доставили в больницу. Врачи, обнаружив, что больной не дышит, решили, что он уже не жилец, и собрались было отключить его от дыхательного аппарата, но, к счастью, вмешалась Джейн. Она потребовала от медиков сделать все возможное. Хирургам пришлось выполнить сложную операцию на гортане. Стивен остался жив, но навсегда потерял свой голос. Теперь он не мог диктовать книги, да и просто делиться мыслями. Сперва ему предложили общаться с помощью алфавитных карточек. Поднимая брови, он подтверждал букву за буквой, из которых складывались слова, а затем и целые фразы. При этом разговор шел с такой черепашей скоростью, что Стивен терял всякое терпение. «Вот бы пустить в ход компьютер», — думал он. Узнав о его трудностях, Один инженер из Калифорнии прислал Хокингу компьютерную программу. Она позволяла выбирать слова на специальной клавиатуре и передавать их на синтезатор речи, встроенный в кресло. К своей великой радости Стивен обнаружил, что теперь он изъяснялся куда лучше, чем раньше, когда он мог лишь невнятно бормотать. Новый голос звучал необычно, с металлической, как у робота ноткой и забавным американским акцентом. Зато его речь стала четкой, и узнаваемый. Так мог говорить только Хокинг. Время шло, и постепенно ученый ослабел настолько, что и одним пальцем не мог нажать на клавиатуру. Тогда инженеры создали устройство, способное реагировать на малейшие движения глаз и мышц щеки и переводить их в слова. И все же Хокинг не сдавался. Невзирая на свои недуги, он охотно общался с людьми, часто ездил на прогулки а когда его приглашали на конференции, с удовольствием отправлялся в дальние поездки. Свои выступления он готовил заранее, а произносил их с помощью синтезатора речи. Пользуясь своей болезнью, Стивен любил позабавиться и выкинуть какой-нибудь фортель. Фортель — ловкая проделка, неожиданная выходка. Однажды на приеме у королевской семьи к Хокингу обратился принц Чарльз. Его интересовало, как устроено инвалидное кресло. Чарльз Филипп Артур Джордж, ныне именуемый Карлом III, правящий король Великобритании, Северной Ирландии и королевств Содружества. В ответ Стивен изловчился и случайно наехал колесом на ногу его высочества. В другой раз, готовясь к съемкам интервью, кто-то из операторов выдернул шнур из розетки, Стивен резко повалился вперед, словно его отключили от какого-то жизненно важного аппарата. Телевизионщики не на шутку перепугались, пока не увидели, что Стивен трясется от смеха. И хоть он относился к своей немощи с изрядной долей юмора, врачи били тревогу. Стивену требовался круглосуточный уход. Джейн в одиночку уже не справлялась. Тут в его жизнь вошла Элейн Мейсон, его первая сиделка. По иронии судьбы, она оказалась бывшей женой инженера, который разработал программу для синтезатора речи. Возможно, именно поэтому Элейн и Стивен быстро нашли общий язык. Так что позже, в 1995 году, она стала его второй женой. Ну а Стивен и Джейн расстались как добрые друзья. Хокинг и сам понимал, что Джейн стала не моготу нести столь тяжкую ношу. В сущности, их супружеская жизнь складывалась из четырех слагаемых. Он, она, его болезнь и физика – который ученый посвящал почти все свое время. Стоит ли удивляться, что еще в 1979 году Хокинг занял кресло лукасовского профессора математики? Лукасовский профессор математики – одна из самых престижных академических должностей в мире. Была учреждена английским политиком и священником Генри Лукасом в 1663 году. В Кембриджском университете такой чести 300 лет тому назад был удостоен сам Исаак Ньютон. Когда Хокинга попросили расписаться в увесистом журнале записей, хранящем имена славных предшественников, у профессора затряслись руки, но не от волнения. Дала себе знать его болезнь. Бас. Эта подпись оказалась последней, которую Стивен поставил своей рукой. И все же он продолжал работать. В 1988 году Свет увидела его научно-популярная книга «Краткая история времени. От большого взрыва до черных дыр». Адресованная широкой публике. О сложнейших понятиях Хокинг сумел рассказать языком, доступным даже читателям, не в астрофизике. На ее страницах встречается только одна формула – знаменитое уравнение – E равно mc в квадрате. Его вывел Эйнштейн, доказав, что материя и энергия – вовсе не отдельные физические реальности, а две стороны одной медали, ведь энергия Е, e, которую тело способно излучить, равна его массе m, умноженной на квадрат скорости света, c в квадрате. Труднее всего было понять, как произошел тот самый взрыв, который дал жизнь нашей Вселенной. В ту пору ученые уже не подвергали сомнению саму теорию Большого Взрыва, но вели споры о том, как его объяснить. Новаторский подход Стивена заключался в том, что он обратился к квантовой космологии. Говоря простым языком, ведь речь идет о весьма сложных понятиях, Хокинг утверждал, что у Вселенной нет границ ни во времени, ни в пространстве. «Большой взрыв», — настаивал он, «следует понимать не буквально как первоначальный грандиозный взрыв, а скорее как математическую модель». Стивен любил приводить в пример «Глобус». Если вообразить, что он представляет собой мироздание, то его изначальная точка должна находиться на Южном полюсе. Оттуда Вселенная расширилась и заполнила остальную часть шара. С этой точки зрения на юг от Южного полюса, то есть за пределами Большого взрыва, вообще ничего не существует. А вот по поводу конца Вселенной мнения ученых разошлись. Их версии, основанные на строгих расчетах, частенько противоречат друг другу. В одной из них через миллиарды лет Вселенная сожмется, подобно тому, как это происходит с черными дырами. Не исключен и другой сценарий. Вселенная может расширяться до бесконечности или же обрушиться под действием так называемого «большого сжатия». Хокинг, отталкиваясь от своей модели мира, рассуждал так. «Раз у Вселенной не было настоящего начала, значит и настоящего конца у нее тоже не будет. В любом случае, — говорил Стивен, — когда вселенной придет крышка, я уже буду на том свете, так что на ошибки меня никто не поймает. Ясность мысли и остроумия он сохранит до конца своих дней. В одной из последних работ Хокинг предположил, что кроме нашей вселенной существует много других параллельных миров, а все вместе они образуют мультивселенную. Как-то раз один британский комик пригласил Стивена на интервью. Речь зашла о бесконечных возможностях, которые открывают перед нами иные вселенные. «Значит, где-то существует вселенная, где гений я, а не вы», решил сострить юморист. «Да, и даже такая, где вы смешно шутите», парировал Хокинг. Его называли суперзвездой среди ученых. Однако Стивен блистал не только на научном небосклоне. Он успевал даже сниматься в передачах и фильмах, имеющих к физике весьма далекое отношение. Хокинг от души веселился, озвучивая свою рисованную копию в мультсериалах Симпсоны и Футурама, и даже переписывал реплики, которые казались ему недостаточно смешными. А еще, собственно, персоной появлялся в разных комедийных шоу, например, в сатирической Маленькой Британии и популярном сериале Теория большого взрыва. А как он был счастлив, когда ему, поклоннику научной фантастики, предложили сняться в фильме «Звездный путь». В одной из серий он сыграл в карты с виртуальными Ньютоном и Эйнштейном, не упустив возможности заметить. «Опять ты ошибся, Альберт». При всей своей хрупкости Стивен оставался крепким орешком. В девяностые годы, однажды вечером, когда он пересекал дорогу на своем кресле, ему показалось, что фары приближающейся машины еще далеко, сиделка, сопровождавшая Хокинга, не успела его предупредить. Автомобиль врезался в инвалидную коляску, а Стивена выбросило прямо на асфальт. На Нарана пришлось наложить немало швов. Вдобавок ко всему разбился его синтезатор речи. Но уже через пару дней он, как ни в чем не бывало, вернулся к работе. Стивен Хокинг тихо угас в своем доме в Кембридже в 2018 году. До последнего дня он работал над статьями, посвященными Вселенной. Некоторые из них были опубликованы вскоре после его кончины. Ученый прожил 76 лет, на полвека больше, чем ему, 21-летнему студенту, предсказывали врачи. Дата ухода его из жизни, 14 марта, оказалась символичной. Удивительное дело, она совпала не только с днем рождения Альберта Эйнштейна, но и с праздником математической константы числа Пи. Если записать 14 марта в форме месяц-день, то получится число π. 3,14. Впрочем, Стивен сказал бы, что и это тоже простое совпадение. Весьма забавное, не правда ли? Стивен Хокинг в наши дни. Неужели черные дыры действительно испаряются, и Хокинг был прав? Ученый так и не стал Нобелевским лауреатом, поскольку его исследования носили чисто теоретический характер и часто подвергались критике. Однако лабораторные испытания 2010 года с большой вероятностью показали, что излучение Хокинга и в самом деле существует. Ученые продолжают вести дискуссию по этому вопросу. Тем не менее, Стивен Хокинг получил два десятка других премий, среди которых престижная премия Вольфа по физике. Кроме того, он был избран членом Лондонского королевского общества. А в 2009 году президент Барак Обама вручил ему президентскую медаль свободы, высшую награду США. Его болезнь развивалась на редкость медленно. Стивену удалось дожить до 76 лет в этом Немалую роль сыграла его феноменальная сила духа, а еще постоянный медицинский уход и неустанная забота двух жен. По всей вероятности, Хокинга поразила не самая агрессивная форма бас, а его чуть менее тяжелая разновидность. Хокинг всегда твердо верил в бесконечные возможности человеческого разума. Он сам, вся его судьба, живое тому подтверждение. Текст читал Семен Мендельсон.